Глава двадцать вторая Уже было после восьми вечера, когда Ники приехала домой. Она загнала свой «Фольксваген-жук» в гараж и некоторое время просто сидела там, глядя невидящим взглядом на пустую стену, выкрашенную белой краской. Она была вымотана физически и морально. Воспоминания о Грейс не покидали её и прежде, На сегодня они подкрались близко, как никогда. Она протяжно вздохнула, потом сделала глубокий вдох и вылезла из машины. Дверь гаража автоматически закрылась за ней, когда она вышла и пошла через двор, а входная дверь уже начала открываться. Во всех окнах горел свет, и это создавало тени и полутени, рисунок которых радовал глаз. Дом выглядел дружелюбно. Это было то место, куда хотелось возвращаться после тяжелого дня. Элис, где все? спросила она, войдя внутрь. Итан в гостиной, Белла у себя. Она уже в постели? Нет, еще нет. Когда Ники сняла с себя пальто и ботинки, Элис уже открыла голошницу. Ники убрала обувь, и дверца снова закрылась. Она застала Итона в гостиной. Он сидел на диване, задрав ноги, с банкой пива в руке и смотрел новости. «Привет, Ник. Как дела у Софии?» «Хорошо. Рентген показал, что все в порядке. Ничего не сломано. Насколько они могут судить, опухоли в мозгу тоже нет. На этот счет я действительно волновалась. Ее должны выписать завтра в обед». «Отличные новости». Знаешь, когда я увидел ее в отделении скорой помощи, я забеспокоился. Она действительно плохо выглядела. Я тоже беспокоилась, но к тому времени, как я собралась уходить, она уже выглядела значительно лучше. Кстати, я добилась, чтобы ей выделили отдельную палату. Ты платишь. Без вопросов. За все, что ей может понадобиться. И теперь к другой теме. Не пора ли нашей дорогой дочурке быть в постели? Ей завтра в школу. Итан посмотрел на часы. вот чёрт! Я не заметил, что уже так поздно. Если это тебя утешит, она, по крайней мере, покормлена». «Значит, пицца приехала?» «Приехала», — ответил Итан со смешком. Уэлис все всё схвачено. Серьёзно, Ник, я люблю этот дом!» Он похлопал по свободному месту на диване рядом с собой. «Присядь на минутку. Ты едва стоишь на ногах». «Если я сяду, то уже не встану». «Это не страшно. Я уложу Белл. «Обещаешь?» «Да чтоб мне провалиться. И как только я это сделаю, я и сам упаду в кровать. Ты не одна тут в таком убитом состоянии». «Она рассказала тебе, что случилось с рыбками?» итон кивнул. «Я думаю, она, скорее всего, их перекормила». «Да, я тоже так решила». «И понятно, мне пришлось от них избавиться, пока она не видела». «Вот уж, наверное, было веселье». «И не говори. В итоге мне пришлось выкинуть их в мусорное ведро, потому что они были слишком здоровые, чтобы смыть их в унитаз». Итан еще раз похлопал по дивану возле себя и больше упрашивать Ники не пришлось. Она села рядом и свернулась клубком у него в объятиях. Закрыв глаза... Она позволила звуку вечерних новостей окатывать ее волнами. Удручающие события происходили в каких-то других уголках света, но не здесь, только это и имело значение. «Ты оставил мне немножко пиццы?» — спросила она, не открывая глаз. «Да, немножко оставил. Будешь?» «Еще бы. Умираю от голода». «Холодную или горячую?» «Хочешь сказать, что ты готов даже подогреть ее для меня?» «Ну, что-то в этом роде», — сказал Итан, рассмеявшись. «Элис, сейчас хорошо бы включить духовку». «Конечно, Итан». «Спасибо», — сказала Никки. Теперь она тоже смеялась. Без сомнения, Элис сделала их жизнь куда более легкой. Итан сделал большой глоток пива и вздохнул. «Так, наверное, мне пора укладывать Беллу спать. Должен признаться, однако, задачка не из лёгких». Ники открыла глаза, высвободилась из объятий Итана и села прямо. «Хочешь, пойдём вместе?» Предлагать Титону дважды не потребовалось. Он поднялся с дивана и протянул ей руку. Ники ухватилась за неё и неуверенно встала на ноги. Телевизор сам выключился, когда они пересекли гостиную. Свет мягко угас у них за спиной, когда они вышли в коридор, а дверь тихо закрылась за ними. Они только-только повернули в коридор, который вел к комнате Беллы, когда их настиг звук смеха, и они оба встали как вкопанные. Потому как Итан посмотрел на нее, Никки поняла, что это не ее воображение. Она бы узнала звук смеха Беллы где угодно. Они оба узнали бы. С этим звуком Ники уже распрощалась навсегда, но сейчас она услышала именно его. Прежде чем она успела что-либо сказать, Белла снова засмеялась. Этого было достаточно, чтобы вывести их из паралича. Оба бросились бегом, преодолев оставшиеся пару метров за секунду. Дверь открылась быстрее, чем обычно, словно Элис уловила их спешку. Белла сидела в своей постели, сжимая в руках планшет. При виде родителей она улыбнулась. «Привет, мамочка! Привет, папочка!» Это был тот самый голос, который Ники так хорошо помнила, который слышала в своих снах. Но губы Беллы не шевелились.